Глава 22. Ирен смотрела на телефон, но не спешила звонить. Она не знала, что сказать. Наконец решила просто набрать номер и посмотреть, что будет. Анна, здравствуйте. Меня зовут Ирен. Я подруга Катрин. Мы с вами виделись несколько раз. Здравствуйте, мадам. Чем могу помочь? Извините за поздний звонок. «Мы могли бы встретиться. Я попала в неприятную ситуацию. Катрина должила у меня деньги, а потом... Случилось то, что случилось. Возможно, вы сами того не подозревая, знаете то, что поможет мне их найти». «Не уверена, что смогу вам помочь, мадам. Я просто стирала ее вещи и убирала в доме. Мадам никогда не откровенничала со мной». «Да, я понимаю...» «Но вы могли бы рассказать, с кем она виделась или чем была увлечена?» «Мадам, я действительно ничего не знаю!» Вдруг Анне пришла в голову блестящая мысль. «Давайте поступим вот как. Продиктуйте, пожалуйста, ваш адрес. Я посмотрю, где вы живете и попробую завтра заехать». «Спасибо, Анна. Бульвар Виктора Гюго, 15, квартира 3». «Хорошо, я позвоню вам, но, уверяю вас, я ничего не знаю, так что вряд ли буду вам полезна». «Да что ж мне так везет», — подумала Анна, положив трубку. «На ловца и зверь бежит, вот уж точно. Полученные десять тысяч еще нужно отработать, и лучше с долгами не затягивать». Она прошла в ту часть комнаты, где лежали вещи на передержке, и достала шарфик, который раньше принадлежал ее хозяйке, убитый Катрин. «Отличная идея! Просто блестящая!» снова подумала Анна и даже зажмурилась от удовольствия.